«Талисман на груди мертвеца». «Ловко», — сказал сэр Джордж. Элементарно, заметил Гай и неприятно рассмеялся. «Да, думаю, так оно и было. Интересный случай и задачка для детектива. Злодеем оказывается мертвец. Полагаю, мы не имеем дела с изощренным самоубийством». Мастерсу, чтобы переживать и переварить это, все время не потребовалось больше. Он прохаживался взад-вперед по комнате, потерял подбородок и то и дело заглядывал в свой блокнот, словно в надежде найти там вдохновение. «Все это очень хорошо, сэр», — изрек он наконец. «Да только я не вижу, чем оно поможет нам, не вижу». По правде говоря, я думал, что девятка пик и впрямь послужит ключиком. И вот теперь мы понимаем, что никакой она не ключ. Мало того, она еще и ставит перед нами новый вопрос. Почему мистер Бендер так хотел попасть в эту комнату? — Ответ я теперь знаю, — сказал Гэм. Он надеялся, что туда за ним придет убийца. Бандер выставлял себя в качестве наживки, и убийца действительно пришел. Знаете, этот бандер оказался храбрым малым. Я вот думаю, не было ли у него в кармане оружия и не пытался ли он достать его, когда вытащил девятку? Если так, то она тоже пропала. «Подождите-ка!» — заволновался Мастерс. «Может быть, не все так плохо?» «Я понял, сэр! Я понял, и, может быть, небольшой обыск подтвердит это, например...» Он оборвал себя на полуслове и пробежал взглядом по собравшимся. «Хорошо, хорошо!» — проворчал ГМ. «Продолжайте!» Напомню, вы среди друзей, а даже если злодей слушает вас сейчас, что маловероятно, и даже если вы вдруг окажетесь правы, что еще менее вероятно, в любом случае ответственность за то, что вы проговорили, ляжет на меня. Так какая блестящая идея посетила вашу голову? Мастер соглядел комнату. «Все просто, сэр. Мы проведем небольшой обыск, и в случае удачи получим полную картину. Я к тому, что отравленная ловушка, возможно, все-таки существует». «Бог ты мой, и только! Это и есть ваша оригинальная идея. А о чем, по-вашему, мы тут весь вечер толкуем?» Старший инспектор, однако, нисколько не смутился. «Вам бы только посмеяться. Но оригинально здесь мое объяснение. Вы доказали, ведь так, что карта выпала из кармана Бендера. Теперь возьмем этот скрученный в трубочку пергамент, который тоже не дает нам покоя. А что, если он выпал из кармана?» «Говорю вам, инспектор», — вмешался Гай. Я никогда не давал... Успокойтесь, сэр. Почему и как пергамент оказался у него, тому может быть дюжина объяснений. С вашего позволения, я продолжу. Мистер Бендер приходит сюда с надеждой устроить западню убийцы. Чего он не знает, так это того, что убийца уже установил свою ловушку с Кураре. Возможно, спрятал ее где-то в мебели или в чем-то еще. А? Он чувствует укол и понимает, что случилось. В кармане у него обвинение против злодея, в записной книжке. О чем он думает? Если себе он уже ничем помочь не может, то нужно хотя бы спрятать записную книжку. Спрятать так, чтобы другие нашли ее раньше, чем убийца. Он успевает засунуть ее куда-то. Может быть, в кровать, что объясняет положение тела. Карта и пергамент лежали в том же кармане, что и записная книжка, и выпали случайно. Карта падает рядом с ним. Пергамент каким-то странным образом оказывается на груди. Вот и все. Гэм медленно выпрямился. О, господи, дай мне силы. Выдохнул он устало. О, сын мой, Сав! За всю свою впустую прожитую жизнь я слышал немало чудных реконструкций. Насколько же пришлось ждать ту, что отвергает как закон притяжения, так и здравый смысл? Ты действительно в это веришь, сынок? Конечно. На момент убийства у всех здесь алиби. Окно закрыто стальной решеткой. За дверью наблюдают пять пар глаз. — И что? — Если надо будет, я скажу, что здесь не так. Гэм посмотрел на Гая. — А что вы об этом думаете? — Но это же глупо, — запротестовала Джудит. — Извините, мистер Мастерс. Понимаю, вы знаете обо всем намного больше нас, но это глупо. — По-вашему, выходит? что ему хватило сил достать из внутреннего кармана и спрятать записную книжку, но не хватило сил подать голос. То же самое, как если бы тонущий смог бросить на берег шляпу, чтобы она не намокла, но не смог позвать на помощь. Потом, если карта и пергамент выпали из кармана, когда он доставал записную книжку, то они бы и находились рядом, разве нет? Он лежал на спине, я сама видела. В таком случае пергамент, наверное, должен был повисеть в воздухе и только потом упасть ему на грудь. Это, знаете, какая-то пташка. Можете выставить меня из комнаты, но я считаю, что это глупо». «Спокойно, Джудит», — сказал Гай. «Ваше объяснение, инспектор, действительно немного притянуто за уши». «Но даже если мы согласимся со всем остальным, как вы объясните голос из комнаты?» «Я не обязан ничего вам объяснять», — спокойно ответил Мастерс. «Если я позволил себе некоторую вольность, то лишь по настоянию сэра Генри. Но мне приходилось слышать о механических устройствах, способных воспроизводить голос. Хорошо, хорошо». «Некоторые имеют право корчить забавные рожицы, если им от этого легче. Сейчас третий час ночи, а у меня еще куча дел. Со мной тут трое, и теперь мы займемся простой, не требующей вдохновения работой. Есть желающие помочь?» ГМ сказал, что у него есть другие дела, и он собирается перейти в кабинет Мантлинга, а остальным надо пойти с ним». Гай, наблюдавший за Мастерсом под прикрытием своего темного щита, подождал, пока все будут готовы идти, и положил руку на серебряную шкатулку. «Вы сказали, что уже осмотрели шкатулку и что с ней все в порядке, так? Да. Если как улика она вам не нужна, а вы не против, чтобы я взял ее с собой? Мне эта шкатулка интересна». «Исключительно из сентиментальных соображений, но, полагаю...» Едва Гай коснулся шкатулки, как к ней потянулась другая рука. Что бы ни думал Мастерс, на его лице не дрогнул ни один мускул. «Простите, сэр», — произнес он бесстрастным голосом. «Но пока выносить ничего нельзя. Конечно, никаких причин, которые не позволяли бы вам взять ее, нет». Но правило есть правило. По секрету, для чего она вам нужна? Вообще-то она мне не нужна. Гай держался спокойно, но что-то вроде недавнего необъяснимого и отвратительного гнева, страха или просто упрямства промелькнуло на его вытянутом лице. В этот момент он и впрямь выглядел опасным, как стрелок, ищущий амбразуру. Его вообще было трудно понять. Беззаботный и любезный, в одну секунду он вдруг становился капризным и манерным, а потом в нем проступало что-то омерзительно пугающее змеиное. Вот и сейчас голос его дрогнул. «Но в ней кое-что есть. Э, миниатюра, по-моему, я вам говорил». Так вот, ее я и хотел бы... подозрительно? хе <смех> какая чушь!» Искосо поглядывая на Гая, Мастерс поднял крышку и достал ту самую металлическую штучку, которую уже видел Терлейн. Плоская, овальная форма, не более трех дюймов в длину, она служила обрамлением для миниатюры, выполненной на слоновой кости. На одной стороне было изображено женское лицо, на другой — мужское. Запечатанное тонким стеклом золотой защелкой, изображение сохранило и богатство оттенков, и чистоту черт. Гай бережно взял миниатюру, и Джудит тут же подбежала к нему. Чарльз Бриксгем. Она провела пальцем по стеклу. «Первый из тех, кто умер здесь. И его жена». — Я же могу? — Пусть возьмет, — обратился к мастерсу сугаем. Выходя из комнаты, Джудит взяла миниатюру и принялась с интересом ее рассматривать. Что-то в портрете как будто заворожило молодую женщину. Казалось, Джудит уже не расстанется с ней. Но она протянула реликвию Терлейну, и впервые тени прошлого материализовались в живых, осязаемых существах. Они наполняли эту комнату обычными людскими занятиями, спали, зажигали свечи, смотрелись в зеркала, и из-за этого случившаяся здесь смерть выглядела еще более ужасной. Лицо молодого, лет двадцати с небольшим мужчиной было тонким, согретым пламенем мечтательности и нежным, чтобы не сказать слабым. Волосы, не парик а его собственные были заплетены сзади в косичку. Шейный платок дополнял застегнутый на все пуговицы коричневый редингот. Касавшиеся подбородка пальцы придавали ему задумчивый вид. Хотя неведомый художник и оживил лицо румянцем, в нем угадывалась бледность и сквозил ум, уравновешенный мечтательностью. По контрасту, Женское лицо было по-своему мягким, округлым, с приятными латинскими чертами и темными глазами. Но в нем ощущалась здоровая практичность, естественная для этой женщины в той же мере, как и тугие завитки напудренного парика. «Думаете, она похожа на меня?» — неожиданно спросила Джудит. Гай говорит, что да, судя по ее большому портрету наверху но разрази меня гром, если я вижу хоть малейшее сходство. Другой цвет глаз и волос и все прочее, да еще и такие толстые щеки. Интересно, почему тогдашние художники, особенно французские, изображали всех такими круглыми и с выпученными глазами, как будто их накачали воздухом? Нет, я повешусь, если найду хоть какое-то сходство. Дорогая она была очень умная. — сказал Гай. Лица с миниатюры стояли перед глазами Терлейна, даже когда все вернулись в кабинет Мантлинга, из которого доносились резкие постукивания и приглушенные проклятия. Стоявшего у двери и с любопытством заглядывающего в комнату констебля ГМ отослал к Мастерсу. Свет настольной лампы падал на Равеля и Карстерса, склонившихся над доской для богатели. Первый из них, не жалея крепких выражений, подсчитывал свои очки. Всего их набралось лишь пятьсот на двадцать шаров. Кастерс со смущенным видом торопливо смел с доски кучку серебра. — Надо же было чем-то заняться! — завыпил Кастерс, едва взглянув на Джудит. — Нас пытаются изолировать что-то в этом роде и не выпускают. В голосе его звучали обиженные нотки. «Черт возьми, Джудит! Не смотри на меня так, будто я муха, попавшая в твой салат! Я предлагал тебе помощь, предлагал!» «Не обращайте на него внимания!» — снисходительно успокоил Ихравель. «Сам не понимает, что несет. Пьет виски с содовой. Хе -хе -хе -хе. Говорит мне, старина, я предлагаю ей утешение, а она отвергает. И глотает виски с содовой». «Я говорю, да, старина, но почему ты хочешь ее утешить? Какой повод?» Он отвечает, «Дело не в этом, дело в принципе, и выпивает еще». «Провалиться мне на этом месте. Я сам уже почти англичанин, но англичан не понимаю». «Может, если пить виски с содовой, то и понимать буду лучше?» «Вот что, приятель, я сейчас делаю. Загоню тебе десяток по Таннеру за шар, а?» «Вы уберете эту треклятую доску!» — взревел Г.М. «И... <кхм> нет, подождите!» «Где все?» «Где Мантлинг?» «Прилег!» — с готовностью отозвался Карстерс, словно спеша реабилитироваться в глазах Джудит. «Послушайте, я понять не могу, что такое с Аланом. Он всегда держится!» и даже в тяжелых ситуациях не теряет головы. Это я вам говорю. Но из-за этого дела он просто сам не свой. Не понимаю. Ага. А мисс Изабель? По-моему, она немного не в себе, — сказал Равиль. Что вообще происходит? Вот, послушайте. Мы все здесь, и вдруг она влетает и сразу вот к этому столу. Вытаскивает ящики, переворачивает, высыпает все на пол. У двери Бобби. Он подбегает к ней. Прекрати. Ладно, раздраженно сказал Карстерс. Это все ерунда. Но шума она наделала немало. Джуди, тебе надо поговорить с ней. Она вбила себе в голову, будто те дротики, которые привезли мы с Аланом, не копья и не стрелы, а те маленькие. Около двух дюймов длиной. В общем, что они отравлены. — Они отравлены? — спокойно спросил Гай. — По-моему, ты сам хвастался. — Да знаю! — И что с того? — Почему бы не похвастаться, если даже ты знаешь, что шансов на это один к тысячи? Просто ради интереса. — С жаром продолжил Карстерс. — Например... Здесь никому нет дела до вашего представления о том, что интересно, быстро заговорила Джудит. А уж мне тем более. И если на чистоту, то ваше присутствие в доме совершенно не кстати. К сожалению, я ничего не могу поделать, потому что вы считаетесь другом моего брата. Но раз уж вы здесь, я жду от вас соблюдения общепринятых приличий. Вы можете пить ваш чертов виски Содовый. Этому я вас препятствовать не могу. Вы можете хвастаться и лгать насчет. Она отвернулась и перевела дух. «Сэр Генри, зачем мы с Гаем были вам нужны?» Карстерс остановился, уставившись в пустоту, как если бы на него вдруг нашло озарение. «О, Боже!» — выдохнул он. «Так вот оно как!» Шоршая юбками, Джудит покинула комнату. Секунду-другую Карстер ступо смотрел на дверь, потом медленно поднял руку и тут же опустил ее, будто бросая кости. Тарлейн, ожидавший взрыва недовольства со стороны ГМ, с удивлением обнаружил, что тот совершенно спокоен. «Ну что ж...» «Знаете, я так и думал, что будут какие-то неприятности». «Это все из-за тех дурацких копий», — произнес Карстерс. «Но откуда мне было знать?» «Тогда она ничего мне не сказала, только посмеялась, и я подумал...» «Понимаете, она постоянно твердит, что терпеть не может сантименты. У женщин в наше время столько причуд, и откуда мне знать?» А потом я был здесь однажды, плел ей всякую ерунду про эти копья и вертел одно над головой, да и попал им случайно себе в руку. На секунду признаться мне сделалось нехорошо, но потом я подумал, а почему не представить все так, как оно было бы случись на самом деле? Я и сказал, «Джуди, дорогуша, моя песня спета». Ну и разыграл небольшую драматическую сцену, Мне и в голову не приходило, что получится настолько убедительно. Вот что значит ровное поле и нелоговищ, не оврагов. В общем, расписался в своих чувствах и потом добавил: Но все напрасно, милое. мое время истекло. Прости, прощай, Ха. Ну, потом она много чего мне наговорила. Тут Карстерс рассвел улыбкой и выпятил грудь. Повторять не стану потому как джентльмену это не пристало. Так вот, когда недели раньше я также заливался, она назвала это тошнотворной мутью. Беда в том, что она вся в слезах побежала звать доктора или кого-нибудь еще, а когда вернулась немножко не кстати, то застукала меня не в кресле, так сказать, нон-компос а с бутылкой в руке, к которой я приложился-то исключительно для подкрепления духа. Тут все и кувыркнулось, хотя казалось бы. Равель, покачав головой, постучал пальцем по носу. «Дон лямур, мон Вио, провозгласил он отвратительно назидательным тоном, характерным для многих его соотечественников в отношении данной темы. В любви, старина, к жене нужно подходить с величайшей осторожностью, понимаете? В таких делах необходимо действовать постепенно, как и во многих других, должен вам сказать. А когда подходит время, и это уже невозможно, тогда в любом случае беспокоиться не о чем». «Ладно, ладно», — проворчал Гэм. Потом она рассмеялась, обратила все в шутку и сказала, что с самого начала все поняла. «И все было чудесно в тот вечер, и вы не ссорились». Но два или три дня спустя она вдруг вспыхнула из-за ничего и все посыпалось. «Хо-хо-хо! А теперь, черт побери, послушайте меня. Я здесь не в ради ваших глупостей». Что там с этим ядом? «Не повезло. Копье отравлено не было», — хмуро ответил Карстерс. «А все остальное?» Копьи и стрелы в порядке. Думаю, дротики Алана тоже. Скоро узнаем. Я же вам сказал, да, что старушка закатила скандал? Сначала один коп прибежал, тот, что у двери стоял, потом сержант» потом еще один и те ребята, что отпечатки пальцев снимают. Они-то дручки и забрали, а Изабель Арнольду пришлось наверху вести. Надеюсь, она уже успокоилась. «Тогда все, ступайте. Да, убирайтесь. Куда? Сами найдете, но из дома пока не уходите. Нет, стойте!» Он удержал Равеля, тогда как с бормоча что-то под нос, поспешил выйти. «Мы хотим, чтобы вы послушали небольшую главу семейной истории». «Семейной истории? А какой семьи, старина?» «Вашей», — сказал Гэм. «Вы ведь не сказали нам, что состоите в родстве с Бриксгемами». Равель слегка прищурился но все же удержал приветливое выражение, хотя морщинки недоумения остались на лбу. «Это шутка?» «Послушайте, старина, я, конечно, польщен, но кто сказал, что я родственник моих здешних друзей?» «Полиция», — ответил Гей. «И могу подтвердить, видишь ли, я покопался немного в прошлом. Не думаю, что кто-то еще в курсе». И ушалан точно ничего не знает. Я счел за лучшее никому не говорить, потому что вы сами ни словом не обмолвились. — Что ж, буду откровенен, — сказал вдруг Равель. — Да не хмурьтесь вы так. Дело пстяковое. — Да, я слышал, что какое-то родство есть. Но это такая мелочь, что мы вполне можем оставаться хорошими друзьями. А теперь я вам скажу, я приехал кое-что купить. Может быть. И что? Зачем смущать друзей? Предположим, я говорю, Алан, друг мой, отдай мне то-то или то-то по моей цене, потому что я твой родственник. Нет, нет и нет. У нас ведь так не принято, да? Вот я и промолчал. Гай кивнул. «Поскольку мы оба это знаем», — сказал он, — «то пусть все остается как есть. И это будет честно. Я не возражаю». «Хорошо. Премного благодарен». Равель, которого все услышанное нисколько не встревожило, кивнул в ответ. «Я сегодня изрядно перебрал виски содовой, так что соображаю не лучшим образом». К тому же у меня из головы не выходит тот парень. Какая жуткая смерть. Не скрою, я рад, что это случилось не со мной. Позвольте спросить, что же вы обнаружили в своих изысканиях? Полицейский не скажет, а мне интересно. — Один ваш предок тоже интересовался такого рода вещами, — заметил ГМ. «Знаете ли вы, что среди предметов мебели в этой комнате есть такой, который изготовил в XVIII веке Мартен Лангваль?» Равель удивленно вскинул брови. «Уверяю вас, сэр, ни о каком Мартене Лангвале, жившем в столь далекие времена, мне ничего не известно. Первый Мартен Лангваль, о котором я знаю, — это мой двоюродный дед». Тогда, раз уж вы не интересуетесь мебелью, — медленно произнес Гэм, — как насчет замаски? Насколько я знаю, Гаю о ней кое-что известно. Наступила мертвая тишина. Стрела эта так долго лежала в колчане, что Тарлейн почти забыл о ней. Забыл о словах, которые, как утверждала Изабель, произнес в ее комнате Гай. Заявление произвело разительный эффект, но не на того, кого выбрал Беттерлейн. Гай всего лишь медленно повернулся и после короткой паузы негромко похлопал в ладоши. А вот Равель, который закуривал в этот момент сигарету, обжег спичкой пальцы. Отпустив цветистое проклятие, он отвернулся к камину, чтобы выбросить сгоревшую спичку. Тогда же он снова повернулся, на висках у него обозначились голубые жилки, а любезное выражение на его лице напоминало намертво приклеенную маску. «Замаска?» — повторил он. «Прошу прощения, сэр, но что значит «замаска»?» «Я не понимаю». Он откашлялся. Некоторые слова плохо запоминаются, и что такое замазка, я не знаю. По всей вероятности, друг мой, — вежливо заметил Гай, обращаясь к ГМ, — вам это известно лучше, чем ему. Мне нравятся эти ваши выстрелы наугад. Мне они так нравятся, что, рассказывая о вдове комнате, я буду абсолютно откровенен. Не собирался раскрывать все, но вы заслужили. Вы даже обнаружите ключ ко всем тем смертям, если будете достаточно проницательны. Считайте это вызовом. Сморщив довольную гримасу, он направился к буфету. «Стаканчик портвейна. Промочить горло». «Так, посмотрим». Алан держит его в одном из этих отделений. Он видел, что все смотрят на него и что прозвучавшая в его голосе странная нотка тем более привлекла к нему внимание. Сейчас у него был вид фокусника-любителя. Посмотрев на две нижние дверцы и продолжая говорить, Гай повернул ключ в той, что справа. «Вам нужно это попробовать. И почему эти дверцы в комодах так плохо открываются?» Скособочиться в теплой комнате они вроде бы не должны, по крайней мере, не больше, чем чьи-то мозги. Вот так. Оп. Дверца громко заскрипела. Гай отступил в сторону, чтобы не заслонять цвет настольной лампы. И Тарлейн, смотревший из-за плеча сэра Джорджа, увидел лицо. Лицо взирало на них изнутри буфета широко открытыми глазами. Поняв, что это, Тарлейн испытал облегчение, сменившееся злостью. Гай ухмыльнулся. «Должно быть в другом отделении. Простите, джентльмены». «Надеюсь, не напугал?» Алан — большой забавник со здоровым детским чувством юмора. Получает огромное удовольствие, заставляя эту куклу рассказывать друзьям сомнительные анекдоты. Я, наверное, забыл упомянуть, что мой брат весьма искусный чревовещатель. Он потянул другую дверцу.